Пожимает плечами. Некоторое время. Понятно, откровений не будет. Не сдерживаюсь. Ты мог вчера вступиться за мышонка. Райан снова отрывается от своего занятия и поднимает глаза. Мог, соглашается. И думаю, Фред бы уступил. Но отыгрался бы тогда, когда тебя не будет рядом, понимаю Перед мысленным взором опять встает пугало без поля. Вот видишь, Кэссиди невесело ухмыляется. Ты же умник и все знаешь сам. А раз ты умник, то должен понимать, что своей просьбой о помощи мышу я тебя здорово подставляю. Мне Фред ничего не сделает. Я в банде слишком давно. Значит, все-таки давно. А ты новичок. «Ну, ты же вступишься за меня, если Коин начнет меня убивать?» «Шучу не слишком удачно, нам обоим не до смеха». И «Если будет убивать, вступлюсь», — серьезно обещает Райан. «Но только, если будет убивать. Киваю и больше ничего не говорю. Это большее, чем кто-либо обещал мне за долгие годы». Из-за угла появляются Кир и Рик. И не одни. Они тащат под мышки мужчину. Кажется, он без сознания. Голова безвольно болтается из стороны в сторону. Ноги тянутся по снегу, оставляя за собой колеи. «Что за...» — Райан вскакивает первым. «Смотри, какой у нас лов!» Радостно приветствует Кесса Дерит, кивая на бесчувственное тело. «Кто это?» Райан не спешит разделять радость. Братья выдохлись, ноша попалась крупная. На счет три они бросают добычу лицом в снег. Кир устало вытирает пот со лба. «Тяжелый черт!» – комментирует. «Живой?» А то на кесаде пробирает дрожь даже меня. «Конечно, Кэс!» – теряет царит. «Ты чего?» «Так поднимай, пока не задохнулся!» Братья послушно бросаются к мужику и вновь поднимают его, подхватив подмышки. «Он следил за нами», — начинает оправдываться Рид. думая что он старший из братьев, потому как всегда первым держит слово. Увидел наш дым и бежал доложить своим. Пришлось брать». «У меня сейчас руки отвалятся», — жалуется Кир. «Потащили к Фреду, что ли?» «Тащите». Разрешает Райан, отступая с пути. Братья пыхтят, поднимая пленника на крыльцо. Ботинки бесчувственного мужчины постукивают на ступеньках. Стою в стороне и собираюсь подняться вовнутрь с остальными, чтобы ничего не пропустить. Но не успеваю сделать и шага, как в мое плечо, пиваются жесткие пальцы, останавливая. Осматривался, значит... Впервые вижу ярость в глазах Кэссиди. Причины моей задержки ему очевидны. Что он подумал? Что я заодно с этими людьми? Что у меня какой-то коварный план? И я делаю то, что могу позволить себе только с Кэссиди, потому что думаю, что он поймет. Говорю правду. Райан, там женщины и дети. Ярость исчезает. В глазах появляется понимание. Его губы произносят беззвучные ругательства. Пальцы на моем плече расслабляются, чтобы толкнуть в спину. «Пошли, умник, живо!» Тон такой, что спорить не хочется. Пленник снова лежит лицом вниз, но на жестком полу у него, по крайней мере, нет шансов задохнуться. Крепко же его приложили по голове, что до сих пор не очнулся. Когда мы входим, Коэн как раз стоит возле бесчувственного незнакомца, толкает носком ботинка в плечо, чтобы перевернуть на спину. Кривится, но в глазах восторг. Новая игрушка, как же! Никто из членов банды теперь не спит. Кто-то вскочил, кто-то сидит на прежнем месте, вытягивая шеи но не рискуя приближаться, чтобы не мешать главарю. Мышонок сверкает глазами из темного угла. Даже у него на лице любопытство. — Мы уже возвращались, — рассказывает Рит. — А тут этот ошибался за нашим бараком и хотел уже дать дёру. — Ну, тут я его и камнем, — вставляет Кир. — Да, тут Кир его камнем и потащили сюда, местный. Коин качает головой. «Был бы легальным жителем, горбатился бы сейчас на заводе!» Главарь оглядывает подданных. «Кто-нибудь его видел раньше?» Все переглядываются и качают головами. «Кэс!» «Не только я думаю, что Кэссиди всегда знает больше о остальных!» «Нет!» — отвечает Райан. «Я его видел!» Вдруг раздается тоненький голос из угла. «Ты?» Коэн презрительно щурится. «Откуда?» «По крайней мере, не говорит, иди сюда, и мышу не приходится вставать. Я видел его, когда выслеживал здоровяка Сида. Это из его банды. Меня начинает подташнивать, когда вижу огонек азарта в глазах Коэна. «Сида, говоришь?» Разве что не облизывается от предвкушения. «Угу!» Испуганно подтверждает мышонок, еще не понимая, что только что натворил. «Олли!» — коротко командует тем временем главарь. «Свяжи-ка ему руки и разбудим нашу спящую гостью». Лучше бы камень Рида пробил незнакомцу голову. Олов достает из рюкзака веревку и с готовностью исполняет приказ. Уже через несколько минут Запястья пленника надежно стянуты за спиной, после чего близнецы уже привычно подхватывают свою добычу под руки и опять тащат на улицу. Все расступаются, освобождая дорогу. Каким-то образом Кэссиди оказывается рядом со мной. Точно не моими стараниями. Колька. На грани слышимости персонально мне. Лицо и голос напряженные. «Много!» — шепчу. «Больше!» — но слабее. Райан кивает и проталкивается вперед, больше не обращая на меня внимания. Он меня не выдал. Опять.